Воспользовавшись пятью минутами до прихода следующих клиентов, Грейс проверила телефон и электронную почту. Никакого результата, во всяком случае, от Джонатана ничего не поступало. Сью Кроазе с канала Нью-Йорк 1 написала письмо на рабочую почту, просила дать комментарий по поводу ситуации с Малогой Альвис, а потом спрашивала, не сможет ли Грейс поделиться воспоминаниями об этой женщине с семью миллионами нью-йоркцев. Оставалось только радоваться, что эта особа не позвонила на мобильный или, что еще хуже, домашний телефон. Да и адрес почты ей был известен только рабочий, а не семейный. Однако Грейс все равно почувствовала раздражение. Видимо, репортеры думают, что любой рад воспользоваться чужой трагедией, лишь бы посвятиться перед камерой, даже если рассказывать толком нечего. Грейс удалила письмо. Но тут вдруг на телефоне замигала лампочка, дающая знать, что кто-то звонит. Во время приёма Грейс всегда отключала звук. Номер был незнакомый, мобильный, нью-йоркский. Дождавшись, когда запишутся сообщения, Грейс включила автоответчик. «Доктор Рейнхард Сакс. Это Роберта Сигель с сайта Page 6. Сказано было таким тоном, будто Грейс с этой Робертой старые знакомые. Однако про Page Six слышать доводилось. Про этот сайт слышали все, даже те, кто, подобно Грейс, не увлекался желтыми сплетнями. То, что к школе проявили интерес средства массовой информации такого рода, отнюдь не радовало. Тем более, что большинство относилось к сайту с доверием, вернее, большинство тех, у кого своих дел мало, поэтому так и тянет влезть в чужие. Мне сказали, что вы с Малогой Альвис были близкими подругами. Не могли бы вы уделить мне несколько минут и дать небольшое интервью? Грейс устало закрыла глаза. Каким образом ее повысили, до звания близкой подруги Малоги оставалось загадкой, разрешать которую ни к чему. Это сообщение Грейс тоже удалила, гадая, звонила ли Роберта Салли, Морисон Голден, еще одной так называемой близкой подруге, миссис Альвис. Первая пациентка вошла в кабинет и сразу разразилась слезами. Это была та самая женщина, которая отменила встречу на прошлой неделе. Муж ее теперь проживал по неизвестному адресу где-то в Челси. Дозвониться ему можно было только на работу, но и там к телефону мужа не звали. Просто обещали сказать о ее звонке. Рыдая, жена сообщила, что теперь он намерен обратиться не к психологу, а к адвокату. Звали женщину Лиза, возраст примерно за 30. Крепкая, коренастая, небольшого роста. Себя характеризовала как слона в посудной лавке. Грейс вынуждена была согласиться с этой нелестной оценкой. Клиентка каждый раз налетала на один и тот же угол журнального столика. На этой неделе муж сообщил Лизе, что и в самом деле намерен развестись. С легким вызовом клиентка заявила, будто сообщил он эту новость деликатно. Кроме того, муж назвал фамилию своего адвоката и тех специалистов, которых вышеупомянутый адвокат, предлагал нанять Лизе. «Да, очень деликатно», — подумала Грейс, — «даже слишком». Лиза долго плакала, комкая салфетку за салфеткой. То закрывала лицо, то открывала. Грейс не пыталась ее остановить. Трудно найти время, чтобы просто сидеть и плакать. Лиза полный день работает в одном из самых престижных пиар-агентств Нью-Йорка, а ее пятилетние дочери только-только пошли в детский сад. Теперь, когда от Лизы ушел муж, вряд ли она сможет позволить себе жить в прежней квартире. Или отправить дочерей в частную школу, о которой так мечтала. Или пользоваться услугами Грейс. Впрочем, можно найти и более недорогого специалиста. Грейс имела дело с подобными ситуациями не в первый раз, и ей всегда удавалось оказать клиенту поддержку в преодолении кризиса. Оказалось, что у супруга, вот неожиданность, есть мужчина. А у этого самого мужчины есть роскошный дюплекс на уютной зелёной улице в Челси. И в этом дюплексе ещё один сюрприз. Теперь проживал муж Лизы. Рыдая женщина сообщила, что шла за ним до дома. Что ещё оставалось делать? К телефону он не подходит? Из офиса не перезванивает, а Саманта, Сэмми все спрашивает, почему папа больше не провожает их в детский сад. Тут я, наконец, и подумала, это же надо до такого докатиться. Вру собственным детям, и ради чего? «Вам должно быть очень больно и тяжело», — произнесла Грейс. «Да, я все понимаю», — с горечью продолжила Лиза. «Мы развелись, он гей. Но ведь у нас общие дети, что же теперь им говорить?» Папа пошёл в магазин за любимым зернёным творогом и не вернулся. «А мама ваша идиотка, потому что поверила этому красавчику, который твердил, что любит её, хочет жениться, создать семью». Грейс вздохнула. «Эту тему они уже обсуждали, и не раз. Я ведь всегда была такая практичная, такая приземлённая, никаких розовых очков, но вы понимаете. Отдавала себе отчёт, что не красотка, не стройная блондинка». «Первая красавца не мой контингент, знаю, знаю. Меня это даже не расстраивало. Мне самой слащавые красавчики никогда не нравились. Причем до мужа встречалась с хорошими парнями, которые оценили, что я и сама из себя ничего не курчу и от них ничего лишнего не требую. Могла бы сейчас прекрасно жить с одним из них, но тут появляется этот Аполлон. Первая мысль — это что же? Я из-за такого пойти могу... «Стоит только захотеть, и готово дело». Муж, наверное, на такой эффект и рассчитывал. «Кинусь ему на шею, а на радостях даже не замечу, что мне в глаза врут. Семью он хочет, детей. Ага, как же». «Но Лиза пыталась урезонить рыдающую клиентку Грейс. Вряд ли Дэниел лгал вам. Когда ваш будущий муж говорил все это, он действительно так думал». Дэниел и вправду хотел жениться, стать отцом. Скорее всего, он сказал себе, «Ради этой цели я готов побороть ту часть себя, которая желает совсем другого», но Дэниел не смог. Большинству из нас не удается подавить свои желания, какими бы они ни были, из чувства долга либо других соображений. Мы тянемся к тому, чего жаждем, наши потребности слишком сильны. «Ну да, бывает, что хочется чего-то не того, но я же вот не поддаюсь», и не вытворяю все, что душа пожелает», — недовольным тоном возразила Лиза. «А вы попробуйте побороть влечение к мужчинам и увидите, как это тяжело», — ответила Грейс. «В прежние времена некоторые мужчины становились священниками, чтобы из-за нежелания жениться их не обвинили в гомосексуальности. Они и сами боялись себе признаться, что у них существуют подобные наклонности». «Конечно. Вовсе отказаться от сексуальной жизни – очень большая жертва. Чтобы решиться на такое, надо по-настоящему ненавидеть проявления своей сексуальности, бояться их». «По-моему, Дэниел на самом деле хорошо к вам относится. Вы ему не безразличны. Он искренне хотел стать хорошим мужем для вас и хорошим отцом для детей. Дэниел старался добиться этой цели, но потерпел неудачу. И это его проблема, а никак не ваша вина». «Ваша проблема в том, что вы могли с самого начала понять, чего ждать от отношений с Дэниелом, но упустили эту возможность. Думаю, в дальнейшем эта ошибка сможет вас многому научить, но это будет позже. А сейчас вы имеете полное право испытывать грусть. Это совершенно естественно». Короче говоря, меня предупреждали, а я ушами хлопала. Со своей обычной прямотой подвела итог Лиза. «В самую точку», — подумала Грейс. «Нет», — вместо этого сказала она. «Просто ваши чувства к этому мужчине были абсолютно искренни. Вы по-настоящему доверяли ему. К тому же Дэниел говорил, что мечтает о том же, что и вы. Вам казалось, что ваши с ним семейные ценности совпадают. Из-за всех этих причин вы не могли оценить ситуацию объективно и не заметили того, что сразу бросилось бы в глаза лично незаинтересованному наблюдателю. Лиза, вы обычный человек, а людям свойственно ошибаться» это нормально. Даже не думайте казнить себя за то, что в данной ситуации проницательность вас подвела. Это совершенно бесполезно. Более того, вредно, потому что отнимает лишнюю энергию. А силы вам нужны, чтобы позаботиться о себе и дочерях. И вот еще что. Поверьте, Дэниелу очень стыдно, что у него не хватило смелости быть с вами честным и, не избегая вас, признаться во всем в открытую. «Да», — шумно вздохнула Лиза, потянувшись за второй салфеткой. Некоторое время они сидели молча. Грейс почувствовала, что против воли мысли ее начинают блуждать совсем в другом направлении. Грейс не хотелось отвлекаться, она ведь должна заниматься проблемой клиентки, кстати, очень серьезной проблемой. Но собственные тревоги, для которых, скорее всего, и оснований-то не было, все равно не давали покоя. «А вы сразу поняли?» — вдруг спросила Лиза. Грейс нахмурилась. «Простите, вы о чём?» «О Дэниэле». «Сразу поняли, что он...» «Нет», — ответила Грейс, хотя это была бесстыдная ложь. Подозрения у Грейс возникли с самого начала, а скоро они превратились в уверенность. Наблюдая за Дэниелом, пришла к выводу, что внутри у него разгорелась битва эпического размаха, и Грейс принялась следить, какая сторона берёт верх на этом поле брани. Та часть Дэниела, которая хотела оставаться мужем Лизы, отступала все дальше и дальше, обращенная в бегство превосходящими силами его истинной сексуальности. За все восемь месяцев, что Лиза с Дэниелом ходили к Грейс, он ни разу не прикасался к жене, даже случайно. У него на стене висит картина «Родка». «У Дэниела?» — уточнила Грейс, гадая, не свернут ли они сейчас на финансовый вопрос. «Нет, у Бэри. Парня с 32-й улицы. Похоже, назвать его любовником Дэниела у Лизы не поворачивался язык. Для вас это имеет какое-то значение? Нет, представьте: родка над камином, в роскошном доме из бурого песчаника, разглядела через окно, когда стояла на красивой зеленой улочке. Заметьте, не где-нибудь, а в Челси? А я ючусь с двумя детьми в конуре на Йорк-Авеню. Но даже из неё вот-вот съехать придётся. Дэниел, как я погляжу, хорошо устроился. Получил всё, что хотел. Будет папочкой по выходным, а ему и раньше чаще не надо было. А в остальное время перед детьми никакой ответственности. Можно просто быть собой и наслаждаться жизнью. Это выражение «быть собой» Дэниел употребил во время одного из сеансов. На Лизу оно действовало, как красная тряпка на быка — «Испытывать гнев в вашей ситуации так же естественно, как и грустить. Имейте на это полное право». «Ну, хоть что-то», — с горечью отозвалась Лиза. Потом прибавила, «Вы, наверное, хотите еще мне кое-что сказать?» «Что, например?» Грейс проследила за взглядом Лизы. Ей показалось, или клиентка действительно взглянула на гранки книги, лежащие на столе. Грейс не стала говорить никому из клиентов, что скоро у нее выйдет книга». Она считала, что это неуместно, слишком похоже на навязчивую рекламу. Но несколько человек читали рецензию в Керкус Ревьюз или слышали о ней от знакомых. А одна клиентка, имеющая какое-то отношение к программе Доброе утро Америка, была свидетельницей того, как Грейс пытались зазвать к себе сразу три утренних шоу. Ну, что я могла всего этого избежать, надо было просто слушать внимательнее. По-вашему, я так думаю? «Вот только не начинайте вешать мне на уши эту фрейдийскую лапшу!» Лиза подалась вперёд. Голос звучал почти свирепо. Резко и внезапно Лиза вдруг нащупала направление, по которому можно обратить накопившийся гнев. И направлением этим была Грейс. Лиза продолжила. Тон сочился ядовитым сарказмом. «По-вашему, я пришла, чтобы вы меня во всём винили?» «Знаю, знаю, о чём вы думаете!» «Она должна была заметить, никто её не заставлял Загея выходить». «Да-да, я заметила, вы с самого начала удивлялись, и как она вовремя не разглядела?» «Сочувствия и утешений я от вас уже и не жду. Холодноваты вы для таких дел, но ваше осуждение терпеть мне, знаете ли, без надобности?» «Делай глубокие вдохи и выдохи», — велела себе Грейс, «молчи, не возражай». «Элиза...» Ещё не всё выплеснуло. «Да я вообще к вам идти не хотела. Мне понравился тот психолог, к которому мы в январе обращались. У него ещё кабинет рядом с Линкольн-центром. Высокий, здоровенный, с бакенбардами, прямо медведь. С ним мне было хорошо и спокойно. Надёжное плечо почувствовала. Но Дэниел непременно хотел к вам. Сказал, вы жёсткая. И в нашей ситуации как раз жёсткость и надо проявить. Так вот... «Знаете, где у меня уже ваша жесткость сидит? Вы вообще чувства проявлять умеете хоть какие-нибудь, а?» Ощущая, как напряжены мышцы спины и скрещенных ног, Грейс заставила себя выдержать паузу и только потом очень медленно, очень сдержанно произнести «Проявления моих чувств вам ничем не помогут, Лиза. Они не окажут ни малейшего терапевтического эффекта». То, что вам действительно нужно, это мои знания и опыт, а в тех ситуациях, когда это уместно, еще и мнение. Моя работа заключается в том, чтобы помочь разобраться с тем, что вас беспокоит, с причинами, которые привели вас сюда. Гораздо полезнее для вас будет не получать утешение от меня, а научиться утешать себя самой. «Может, и так», — кивнула Лиза, «а может, вы просто бесчувственная стерва». Грейс сдержалась, — только громадным усилием воли. Неприятная пауза затягивалась, и вдруг на улице громко засигналила машина. Будто придя в себя, Лиза наклонилась вперед и потянулась за новой салфеткой. «Извините», — не глядя на Грейс, выдавила Лиза. «Сама не знаю, как вырвалась». Грейс кивнула. «Сеанс терапии, не светский раут, ничего страшного, но позвольте спросить». Почему же в таком случае вы продолжили ходить ко мне даже после расставания с мужем? При том, что меня выбрал Дэниел, а не вы. Хотя моя манера поведения создает у вас впечатление, будто мне достает теплоты. Вы, похоже, все-таки верите, что я могу вам помочь. С унылым видом Лиза пожала плечами. По ее щекам снова потекли слезы, на этот раз тихие. «Я тоже думаю, что могу оказать вам помощь», — продолжила Грейс. «Я же вижу, какая вы сильная женщина. Я сразу это поняла. Сейчас вы злитесь на Дэниела, на себя, на меня, но еще больше горюете из-за того, что лишились семьи, о которой так мечтали. На самом деле и гнев, и печаль в вашей ситуации – неизбежное чувство. Вы должны пройти через эти страдания, преодолеть тяжелый период, и я могла бы помочь вам обрести хоть немного покоя и равновесия». Ради вас самой, ради ваших девочек. А еще я могу помочь вам примириться с Дэниелом, ведь он в любом случае останется частью вашей жизни. Да, Бакенбарды у меня, как видите, не растут, и на образец добродушия я не претендую, но поверьте, вы не первая клиентка, которая предъявляет мне подобное обвинение. Лиза коротко рассмеялась сквозь слезы. Но если бы думала что не в состоянии оказать вам соответствующей помощи, давно бы посоветовала обратиться к другому специалисту, да еще помогла бы найти того, который больше всех похож на медведя, если вы этого хотите». Лиза откинулась на спинку кушетки и прикрыла глаза. «Не надо», — устала, — произнесла она. «Я все понимаю, вы правы. Просто иногда смотрю на вас и думаю, а вот бы она на такую удочку не клюнула». «Я, значит, полная неудачница, а вы вся такая собранная, внимательная». «Понимаю. На сеансах мы про вас говорить не должны, да я и не хочу лезть в ваши дела. Просто иногда вижу такого человека, как вы, сдержанного, разумного, и прямо досада берет. Сама не рада, ничего поделать не могу. А еще, конечно, весной, перед первым сеансом, я поузнавала про вас». «Только не обижайтесь, но ведь хочется же обратиться к проверенному специалисту. Что к психологу, что к водопроводчику. Я ведь вам все секреты рассказывать буду». «Даже не думала обижаться», — ответила Грейс. «Лиза права, ничего удивительного в ее желании не было». «Вот я и узнала, что вы уже сто лет замужем за одним и тем же мужчиной, и скоро у вас выходит книга про то, что не надо связываться с кем попало. И тут припираюсь я». «Как раз на таких идиоток ваша книга и рассчитана». «Ошибаетесь», — возразила Грейс. «Моя целевая аудитория отнюдь не идиотки. Мои читательницы — обыкновенные женщины, которым есть чему учиться, как и всем нам». Лиза скомкала салфетку и машинально запихнула в сумку. Сеанс уже почти закончился. «Надо будет прочитать». Рекламировать свою продукцию Грейс не стала. «Дело ваше. Если тема интересна, почему нет?» Грейс склонилась над столом и принялась выписывать счёт. «Хочу поучиться, чтобы в следующий раз не свалять дурака», — ответила Лиза. Грейс невольно улыбнулась. «Вот и умница», — подумала она. Очень радовало то, что, несмотря на переживания, Лиза говорит о следующем разе. «Ничего, выкарабкается, и всё у неё будет хорошо», — подумала Грейс. «Пусть даже финансовое благополучие Лизы покачнётся», и на нее, как на мать-одиночку, навалится больше заботы и ответственности. Разумеется, в подобной ситуации Лиза чувствует себя униженной и излится на сбежавшего в Челси мужа. Грейс видела эти красивые улицы и дома подобного рода, поэтому могла себе представить, какая там внутри обстановка. Однако Лиза вовсе не намерена ставить на себе крест. Но Лиза, по крайней мере, точно знает, где ее муж, подумала Грейс.